Подагровая подогредая существенным образом отличается от гуахаро и других казадоев, но все же должны быть к ним причислены, если принять во внимание все их признаки вообще. Относящиеся к ним птицы живут в лесах Южной Азии и Австралии, но образ их жизни еще мало исследован. Исполинский белонок подагрус аустралис по размерам равен нашей бароне. Эти птицы, говорит Гульд, предназначены, по-видимому, для того, чтобы мешать распространению древесных кузнечиков. Будучи трусливыми, ленивыми существами, они добывают себе пищу не искусством летания, а простым обыскиванием ветвей. Когда они не заняты ловлей, то сидят на открытых местах, на древесных корнях, на крышах кладбищенских памятниках, вследствие чего суеверные люди считают их предвестниками смерти, чему способствует, вероятно, и их неприятный хриплый голос. В отличие от всех своих родичей, они строят свое плоское гнездо из мелкого хвороста на ветвях деревьев. Приручить Исполинского белонога нетрудно, а в последнее время он стал даже привозиться живым в Европу. «Карликовый белонок» — «Эгохалес» — «Новая холландияе». По величине и внешнему виду сходен с нашим сычом. Как оседлая птица, он встречается по всей Южной Австралии и Тасмании и живет как в береговых кустарниках, так и в лесах внутри страны. Поведением своим он напоминает отчасти сыча, отчасти козадоя. По словам Гульда, «Карликовый белонок» — выводит птенцов дважды в год. Настоящего гнезда он не строит, а кладет свои 4-5 яиц прямо в рыхлое дупло.